Глава четвертая «Когда нас начнут отправлять на миссии?» – спросила Ефэй. Майор Чандон перевел взгляд на девушку и улыбнулся. «Не стоит спешить. Большинство новобранцев – обычные люди, которые внезапно прошли через пробуждение. Они не получали никакой специальной подготовки и обладая огромной силой, могут навредить сами себе». Поэтому вы и все остальные будете проходить через интенсивную подготовку, и лишь после успешного ее завершения вас отправят на поле боя. «Мы должны тренироваться?» – удивленно спросил Юцэнь. «Конечно!» «Эти тренировки помогут вам быстрее стать высококлассными воинами. Кроме тренировок вы также будете изучать рукопашный бой, огнестрельное оружие, тактику и многое другое». «Все ваши достижения буду контролировать лично я. В прошлом был один человек, который получил идеальные оценки по всем предметам, и его сразу же повысили до генерал-майора. Если вы хотите превзойти эти достижения, то вам нужно будет приложить для этого все ваши силы». «Хе-хе-хе», рассмеялся Юйцань. «Я, конечно, не могу говорить обо всех предметах, но в плане выживания я тут точно самый лучший». Услышав такое уверенное заявление, Юцяня, Джандон ухмыльнулся. «Выживание – это не такой простой навык, как может показаться на первый взгляд. Чтобы вводить им, нужно приспособиться к различным природным условиям и освоить множество специальных навыков. Особые способности – это, конечно, хорошо, но они не всегда могут спасти вам жизнь, поэтому нужно обладать и некоторыми общими навыками». В нашем лагере есть один солдат, и у него появилась особая способность под названием садовник. Благодаря этой способности он может ускорять рост любых растений. Например, у него есть упаковка семян рапса. И независимо от водородности почвы и других факторов, он может практически моментально получить большой урожай, понимаете? Он никогда не умрет с голоду. Однако даже такой человек смог набрать по этому предмету лишь 72 балла. Ютьянь моментально побледнел. И недоверчиво спросил. Неужели это действительно так сложно? Если даже он с почти бесконечным запасом пищи не смог набрать максимальный балл, как это смогут сделать другие? Помимо добычи питания, есть и много других критериев оценивания. Неизбежание встречи с монстрами, взаимодействие с другими членами команды и так далее. В действительности, это чуть ли не самый сложный предмет в этом военном лагере. Рассмеялся майор. Никто не заметил, как глаза линчала начали странно блестеть. Особая способность садовник предназначена не только для выращивания пищи. Однако у того человека она все еще не полностью развилась, и именно поэтому он не понимает весь ее потенциал. На самом деле, это была одна из самых лучших способностей скрытого направления, которая сочетала в себе множество полезных функций – Выращивание пищи, обнаружение вражеских засад, помощь в лечении и, конечно же, контроль всего поля боя. В этот момент Линчал вспомнил о своем монстре травяного типа. Если бы кто-то со способностью садовник смог помочь с ростом этого монстра и сразу же перевел его на уровень полной зрелости, то это бы оказало ему невероятную помощь. Зрелый монстр травяного типа был способен практически беспрерывно производить плоды жизни, которые могли излечить любую болезнь и отрастить потерянные конечности. Обдумав все эти радужные перспективы, Линчал решил познакомиться с человеком, про которого рассказывал ему Джадон, и постараться заключить с ним небольшую сделку. В то время, как Калинчал был подгружен в свои мысли, майор привел их к информационному стенду, на котором был изображен подробный план лагеря. Всего здесь было 7 тренировочных площадок, которые были направлены на изучение и оттачивание различных навыков. Выживание, рукопашный бой, стрельба из огнестрельного оружия и так далее. В общежитии все еще пустует много комнат, поэтому выбирайте любую свободную и заселяйтесь. Сказав это, Джадон указал на стенд и продолжил, «Завтра с утра у вас будет первая тренировка, поэтому сегодня хорошенько отдохните». После того, как майор ушел, Линчао и Юйцань направились в мужское общежитие, а Ефэй и Фан Сянюй пошли в соседнее здание, где и располагалось женское. В общежитии было много пустых комнат, поэтому Линчао и Юйцань выбрали первую свободную и вошли внутрь. Пол комнаты был покрыт кровью». что свидетельствовало о том, что после распространения вируса здесь произошла кровавая бойня. Однако после прихода армии они очистили общежитие от падальщиков и частично устранили кровавые следы битвы. Линчао Чао подошел к окну и задумчиво посмотрел наружу. Его взор был направлен к месту жительства обычных людей. Хотя его сестра и осталась там, он не сильно переживал о ней. Лин Шую уже стала эволюционистом, и у нее точно было достаточно сил, чтобы защитить себя. Из коридора донесся звук приближающихся шагов, и в следующую секунду дверь комнаты открылась. У двери появилось трое молодых парней. Один из них обладал темной кожей и короткими черными волосами. На этом парне была одета военная форма, которая подчеркивала его строгий внешний вид. Принимающий душ Ю Цянь услышал звук открывающейся двери, и поэтому закричал «Босс, кто там пришел?» Линчао прислонился к стене и, сложив руки на груди, пристально посмотрел на незваных гостей. «Вы новенькие». Молодой парень в военной форме вальяжно зашел в комнату, словно это было его собственное место жительства. Окинув Линчао заинтересованным взглядом, он продолжил. «Рад знакомству. Я Джоусиан. Раз это наша первая встреча...» Да прими небольшой подарок». Сказав это, парень достал две зеленые пробирки и протянул их Лин Чао. «Это последнее изобретение научно-технического института ДН-2. Оно направлено на исцеление тяжелых травм. Например, на будущих миссиях вы можете столкнуться с монстрами, в ходе сражения потеряете руку или сломаете ногу. Так вот, это лекарство можно восстановить даже такие серьезные повреждения». Лобнулся Джоу Син. Линчао опустил голову и посмотрел на две пробирки. Однако он даже не попытался взять их. Видя такое поведение парня, солдат не разозлился, а лишь рассмеялся. «Ха, ну переживай, я не вру. Ты новенький здесь и еще ничего не знаешь об этом месте. Он скоро тебе расскажут об этом препарате». Линчао пристально посмотрел на парня. «Бесплатный сыр только в мышеловке». Поэтому, если у тебя есть какие-то требования или запросы, говори прямо. После его слов, Джоусин понял, почему Ленчало не брал лекарства. Рассмеявшись, парень в военной форме ответил. «Ты прямой человек, и мне это нравится. Раз так, то скажу все как есть. Присоединяйся к нашей группе. Все мы находимся в подчинении командующего Хе». «Командующий Хе?» Переспросил Ленчава, а его глаза заблестели странным светом. Это был человек, которого он знал из памяти о своей прошлой жизни. Да, говоря по правде, после катастрофы вся армия погрузилась в настоящий хаос. Солдаты в армии хоть и сильные, что уменьшило их шансы на заражение, но среди них были те, кому уже стукнуло 50, а то и 60 лет. потому большинство генералов подверглись инфицированию и привлекли живых мертвецов. Однако некоторым все удалось избежать этой отчасти. Командиры Хе — один из них. Сейчас, после создания новой человеческой базы, порядок постепенно восстанавливается и наступает новая эра. Если вы присоединитесь к командующему Хе и будете верны ему, то получите от этого много выгод. «После того, как весь этот хаос будет устранен, мы все будем стоять у власти!» Джоусин пытался соблазнить парня. Линчао несколько секунд пристально смотрел на солдата и вдруг улыбнулся. «А кто еще, кроме командира Х, стоит во главе этой базы?» Услышав такой вопрос, Джоусин ошеломленно посмотрел на него. Он не ожидал, что этот парень задаст именно такой вопрос. Перечисляя все эти преимущества, он уже соблазнил достаточно много людей. Но этот парень полностью отличался от всех остальных. Люди, обладающие сверхспособностями, были гордыми и высокомерными. Они даже считали, что после наступления новой эры именно они должны править этим миром. Именно поэтому слова Джоу Синя пробуждали их скрытые желания – Почти никто не смог бы устоять от такого соблазнительного предложения. Конечно, находились и те, кто отказывались, но на такой случай у него были другие способы убеждения. Это... Джоуси немного помялся и сказал. Всего есть два человека. Первый наш командующий Хе, а второй командующий Сюй. Однако командующий Сьюи скоро уйдет в отставку, это не будет связано с его возрастом. Более того, у него нет поддержки элитных солдат, поэтому рано или поздно он точно уйдет со своего поста. Когда это произойдет, то только командующий Хе на этой базе будет управлять солнцем и ветрами. Я понял. Спасибо за твое доброе намерение, но в данный момент я не планирую присоединяться никакой политической силе. покачал Лин Чао головой. Услышав такой ответ, Джоу Син ошеломленно застыл и уставился на Лин Чао. Постепенно его лицо становилось мрачнее и мрачнее. Почему? Особых причин нет. Мне просто не хочется. Лин Чао было лень все объяснять, поэтому он ответил так просто. Джоу Син сильно сжал кулаки, но глубоко вздохнув, он успокоился и предложил. Возможно, ты еще не знаешь, но в этом военном лагере 800 взверх людей, и из них 700 подчиняются командующему Хе. Я не собираюсь тебя лгать. Сотни человек, которые являются подчиненными командующего Сюи, это ветераны, которые были с ним еще до катастрофы. Если ты сейчас согласишься присоединиться к нам, то все еще можешь получить дн -2. Хорошенько подумай об этом. «Я тебе уже сказал свое решение. В данный момент я не планирую присоединяться никакой политической силе». Линчао бросил на солдата равнодушный взгляд. Жоу Син выдавил у себя улыбку. «Хорошо. Я действительно не ожидал, что ты так сильно стремишься погрузиться в желтые источники». «Неужели ты действительно думаешь, что можно вот так вот просто отказываться от моего предложения? Поскольку ты не собираешься присоединяться к нам, то мне придется сделать так, что ты исчезнешь!» «Хе-хе, <скохе> какой интересный человек!» Два парня, которые сопровождали солдата, бросили на линча убийственные взгляды. «Раджоу, оставь этот вопрос нам, а потом мы скажем, что он просто спрыгнул с окна и совершил самоубийство!» «Смотри, не оставь отпечатков пальцев и телесных ран», — равнодушным тоном сказал Джоу Син. И отойдя к двери, закурил.